Глава тридцать Лишь теперь я ощутила нашу с Акфаром связь. Она уплотнялась по мере того, как подаренные Наритой крупицы проникали в тело и становились моими. Я взглянула на свои ладони, которые быстро белели. Начала глубоко дышать, с трудом справляясь с подаренной силой. Даже не подняла глаза, точно зная, что вокруг начала проявляться Эши, над которой я теряла контроль. И ее становилось все больше. Она давила, прижимала к земле, обещала превратиться в проклятие и уничтожить меня. «Передай!» — крикнул аквар почувствовав мою растерянность. «Передай мне!» Эши бурным потоком устремилась к нему, урванула по нашей связи настолько рьяно, что муж едва устоял на ногах. Волоски на моих руках вдруг встали дыбом. Я задрожала от окутавшего моё тело холода и, ещё пребывая в потрясении от смерти мачехи, вскинула голову. Страшные существа смотрели прямо на меня. Они медленно, словно в предвкушении скорого пира, сокращали расстояние между нами, явно собираясь выпить подарок Найриты до самого дна. «Наша!» Зашелестела в голове. Я отползла назад. Вскрикнула, заметив, как одновременно рванули ко мне эти твари, но вдруг увидела перед собой плотный щит. Монстры врезались в него и отлетели. «Вставай!» — поспешил ко мне граф. Он схватил меня за локоть. Снова завел себе за спину, уже не намекая ни на какой побег, и встал в боевую стойку. Внимательно следил за каждым из противников, переводил взгляд от одного к другому, стараясь никого не упускать из виду. А те окружали нас. Двое летали над макушками деревьев, и лишь один неподвижно парил в воздухе. «Чего вы хотите?» — крикнула я в непонимании. — Что сейчас происходит и чего они добивались? Эти творения не из тех, кто проявляет себя при свете дня. Здесь что-то не так. В чем причина? Самый смелый из них полетел прямо на нас. аквар выстрелил очередную защиту, без глаз и попытался пробить ее, сломать и... поглотить. Но граф не позволил ему прикоснуться к своей эше и быстро превратил плотную стену в огромный сгусток, отдаленно напоминающий руку. Ударил в ответ. — Начал раскидывать летающих существ словно статуэтки, а те не сдавались, нападали. И лишь главное оставался наблюдать за происходящим в стороне, не расходуя энергию на безрезультатные атаки. «Ребенок наш!» Раздалось настолько громко, что услышала не только я, но и муж. «Нет!» — воскликнул он и заполонил лес, где происходила борьба черной эши. Расставил руки, сконцентрировался. Рой крупиц разросся в размере. А потом в мгновение ока сжался до маленького комка, тут же взорвавшись тысячей игл, которые полетели во все стороны. Они из монстров. Вот только множество дыр в чёрных телах стали быстро затягиваться. Аквар тряхнул головой и повторил свои действия. Я же, подобно главному, продолжала стоять за его спиной, лихорадочно придумывая, чем ему помочь. «Ребёнок». Тем временем гудела в ушах. «Ребёнок». Раны у омерзительных тварей появлялись и пропадали, но монстры почему-то держались на расстоянии, больше не намереваясь к нам приблизиться. После четвертого взрыва игл они и вовсе застыли, а после разом направились к самому большому безгласому. Главный монстр поглотил приспешников одного за другим. Он увеличился чуть ли не в два раза, стал великаном, от вида которого страх заструился по спине. Аквар уперся рукой в ствол дерева. Опустил голову, переводя дыхание, но сжал кулаки и посмотрел вверх. Из чёрной эши начал вырастать двойник нашего противника, такой же большой, в рваном балахоне, с темнотой под нависающим на лицо капюшоном. Вот только глаза загорелись алым. Верхушки деревьев пригнулись от прокатившегося над ними рокота, и нас обдало сильным порывом ветра. «Не поможет», — прошептала я, наблюдая за разгорающейся дракой двух гигантов. Граф рухнул на колени. Я нагнулась к нему и едва не упала рядом на землю, заметив красную струйку, которая сорвалась от его носа к губе. Но не посмела отвлекать. Ему сейчас как никогда нужна была полная сосредоточенность и концентрация. Однако и это не помогало. Без глаз и побеждал, отрывая от своего двойника огромные куски. Вспарывал его длинной когтистой рукой. Превращал в рой черных пылинок, которые блестели в лучах дневного светила и моментально возвращались на место. «Бесполезно». Ужаснулась я, увидев, как нанесенный Акфаром удар вообще не подействовал. Взглянула на свои ладони. Собралась добавить по нашей связи еще крупиц, которых у меня было в достатке, но понимала, так мужу станет сложнее. «А если помочь самой?» «Что говорил граф?» «Они призваны защищать. эш и наш щит, который в любой момент может стать непробиваемой кожей». Её сложно отделять от себя и превращать в различные фигуры, но из-за крохотных пылинок легко создавать прочную броню. Вот только защищать нужно было не меня, а чёрное создание без особого результата, нападающее на Безгласова. И я даже не представляла, как это сделать. Проявила Эши. Осмотрела густой рой крупиц вокруг меня и отвлеклась на усилившийся гул голосов. Монстр пронзил своего двойника насквозь. Поднял над собой. Воздух заискрился от холода, означая лишь одно — сейчас он разденет скрытую во тьме капюшона пасть и начнет всасывать противника, чтобы вновь оставить нас с графом ни с чем. И тогда жертва Найриты станет бесполезной. Нет, нельзя сдаться, даже не попытавшись. Я сконцентрировалась, вспомнила, как украшала свое платье и толкнула крупицы к созданию мужа. Я смогу, иначе нельзя. Представила, что двойник Безгласова — это я. Мысленно перенеслась туда вместе с густым белым роем и начала окутывать себя. Понимала, что сейчас нельзя ошибаться, поэтому не отвлекалась на шорох и шум. Думала лишь о своей задаче, напрягая сознание до предела. И едва облепило творение графа слоем эши, как огромное чудовище отшатнулось. Вытащив из живота своего двойника руку, оно тут же отлетело назад. Я победно глянула на мужа, но заметила еще одну струйку крови под носом и сосредоточилась. Нужно защищать и укреплять. Казалось, монстр испугался, он начал отступать под напором белого создания с горящими алыми глазами. Ломал деревья, задевал кусты, которые мгновенно чернели. Пространство наполнял странный шелест, а в воздухе кружила листва, ветки, трава и песок. Я переглянулась с акфаром и едва не вскрикнула от испуга, заметив новых чудовищ, которые прилетели на зов своего главаря. Они огибали творение графа, приближались к огромному безгласому и жертвовали собой, чтобы сделать его сильнее. «Нам не справиться», — обреченно прошептала я, и муж взял меня за руку. Сжал мою кисть, хотел встать, но пошатнулся и уперся ладонью в землю. А я бросилась ему помогать. В какой-то момент ощутила всем телом сырой холод поёжилась и вновь подняла голову, вот только не увидела Безгласова, который мгновение назад разрастался на наших глазах. «Исчез?» — поразился Акфар. «Нет, он здесь», — покачала я головой и помогла ему встать. «Я ощущаю его присутствие. Но где?» «Сзади». Граф молниеносно выстрелил в указательном направлении стену. От сильнейшего удара-то пошла трещинами. Я спохватилась и, вспомнив недавний прием, покрыла ее вторым слоем, белым. Стоило так сделать, и тянущийся от невидимого монстра холод переместился в другую сторону. Тут. Указала я, и все повторилось. Без глаз и нападал. Снова и снова пытался пробить нашу защиту, которую приходилось выстраивать на ходу. Бился об нее. Прорывался к нам. Заставлял вздрагивать вместе с деревьями, которые покачивались от каждого столкновения. Нам не справиться. Обреченно прошептала я и пропустила очередной удар. Акфара тут же отбросила назад. Я краем глаза заметила, как он врезался в ближайшее дерево и тут же ощутила ледяное прикосновение. Монстр обхватил меня своей огромной рукой, сдавил тело, поднял над землей, обещая вот-вот сделать духом. Подобно той девушке, которую истязали в обители, я сейчас превращусь в существо, не имеющее тела, и буду повиноваться любому приказу монстра. Стану блуждать по свету. Начну поглощать чужую Эши и приносить ее обратно в Чернолесье, чтобы отдать накопленные крупицы этому чудовищу. И окончательно потеряю Акфара. А также нашу связь, надежду хоть на какое-то будущее, под подведу Айну, которая помогла нам, и на Риту, пожертвовавшую собой ради меня. Если только... Поверь мне, Лисая, вспомнились слова богини. Передайте этого ребенка безгласым». Я до боли прикусила губой, ощутила на лице ледяную щекотку. Казалось, кожа начала отрываться от меня и таять. Я заметила в воздухе маленькие кусочки. Ощутила, как онемела щека, будто перестала существовать. «Поверь мне». «Хорошо!» — крикнула я, почувствовав себя ничтожеством. Не справилась. Испугалась своей участи и сдалась. Подавила внутренний протест и собралась пойти по выбранной скользкой тропе до конца. Поэтому дрожащим голосом добавила. «Ребенок! Я отдам его! Вы ведь его хотите?» «Ребенок мой!» Зашелестело в голове и кожу сковал мороз. Я с трудом втянула воздух. Обрадовалась, что вот-вот превращусь в глыбу льда и распадусь на тысячи осколков. «Твой!» — произнесла я обреченно. Безглазый бросил меня на землю, и вместе с ним отступил холод. Я вскочила на ноги. Сжала кулаки и, вновь глотая слезы, почувствовала желание бороться, как вдруг зацепилась взглядом за скрытый в зеленых зарослях вход в пещеру. «Совсем недавно там богиня просила отдать дитя. Иного выхода нет? Я должна пожертвовать своим ребенком?» Я прогнала неуместные в данный момент мысли и побежала как фару Он лежал без сознания на земле, исцарапанный, застывший кровью под носом, на плече и ноге, но все-таки живой. После сказанных слов возле озера очищения я должна была его возненавидеть, так как он не посоветовался со мной. Все решил сам и собрался уничтожить еще совсем маленькую искорку, которая долгие месяцы являлась единственным моим спасением в непроглядном мраке. Сперва продал, а затем вздумал убить. А я? Я такая же, как Нарита. С отвращением прошептала и, подавив эмоции, позвала мужа. «Акфар, очнись!» Потрясла его. Проверила, есть ли какие-нибудь серьезные повреждения. Похлопала по щеке. «Очнись, слышишь? Мы справились». «Очнись, любимый. Без глаз и ушли». «Как ушли?» прохрипел муж и поморщился. Он выгнул спину и зашипел от боли. Посмотрел на меня взглядом, полным восхищения. Улыбнулся, будто только мое присутствие сейчас имело значение, а его раны — сущий пустяк. Он порывисто меня обнял повалив на землю рядом с собой. «Жива!» — выдохнула Ахвар на ухо. «Жива! Но почему они ушли?» Я вытянулась рядом с ним, убрала нависшую надо мной травинку, не желая говорить правду. Страшилась признаться, что пообещала отдать нашего ребёнка этим монстрам, которые настолько стремились его заполучить, что не просто последовали за нами, а ещё и показали себя при свете дня. Что такого особенного в ещё не родившемся малыше? Пришлось сказать, что я согласна. «На что?» — тут же навис надо мной аквар. «Нет, Лиса, и так не пойдёт». «Зачем ввязалась?» «Это моё с ними дело, и я один должен был прийти к ответу в случае, если...» Он замолчал и скосил взгляд на мой живот. «Если ты его убьёшь?» «Ты же понимаешь». «Понимаю», — разозлилась я, представив, что исчезнет та искорка света, которая помогла мне в самую трудную минуту и сбросила с себя руки мужа. Безусловно, гуманнее было бы поступить соответственно задумке Акфара, тогда не пришлось бы снова бороться против чудовищ в отведенный час. «Вот только Айна... Лисая, ни за что!» Тоже повысил он голос. Я закусила губу и поднялась. Приложила руку к животу и подняла глаза на любимого мужчину. Смахнула слезу. Натянуто улыбнулась, уже понимая, какие сложности нас ожидают в будущем, ведь богиня сказала отдать малыша. Безгласы ради него готовы показаться даже при свете дня. А мы на это не согласны. Как не поддаться эмоциям? Как теперь противостоять даже новоиспеченному мужу? Как наступить себе же на горло и поступить довольно жестоко, тем самым обрекая своего же ребенка на ужасные муки? Я полюбила эту маленькую крохотульку, живущую во мне, и ни за что в жизни не отправила бы ее в чернолесье. К сожалению, нам придется сдержать обещание. Сказала резко, душой и мыслями не соглашаясь с собственными словами, и поднялась на ноги. «С тобой или без тебя я сделаю это?» «Лисая!» — разозлился Акфар. «Извини, что приняла решение одна. Теперь у меня был выбор. И я его сделала». Сказала и, стиснув челюсти, быстро зашагала по заросшей тропе к заброшенному храму отверженной.